Бодрящих и освежающих напитков выпили на 15 талеров и 14 грошей, даже на сумму большую, чем стоили яства. На блюдах, которыми был уставлен стол, мы видим щуку, копченую ветчину, пирожки, сосиски со шпинатом, баранину. Гости были, кроме того, подчиваны горячей спаржей гарниром из гороха и вареной тыквы, а также весенним салатом и молодым картофелем. Среди сладостей виднелись на столе засахаренные пластики лимона и варенья, сваренные, возможно, из вишен сада настоятеля церкви Богоматери. Себастьяну было что рассказать Марии Барбарии по возвращении домой. Но как же читатель, автору удержаться и не заглянуть здесь в грядущее? Судьбе угодно будет спустя несколько лет снова свести имя лейпцигского кантора Кунау с именем Баха, а пятилетний первенец Фридеман, шустро бегающий по уютной квартире Бахов и севший вот сейчас за клавикорд, чтобы показать отцу упражнения, выученные им впоследствии станет знатным музыкантом, органистом того самого города, где побывал только что Себастьян и даже войдет в историю музыки гальским бахом. В 1716 году Иоганн Себастьян совершил еще два путешествия. Одно в милой памятью о многих бахах Эрфурт. Оттуда пришло приглашение бывшему воспитаннику Люнебукского лицея тоже для испытания органа. Другая поездка в Мейнинген, где жила семья его родственника Иоганна Людвига Баха, который принадлежал к Мейнингенской ветве музыкального рода. Больше века назад там поселился Липс, сын Фейта Баха. О нем смутно помнили потомки, зато его сын, внук Фейта, уже пожилой родственник Иоганна Себастьяна, был очень уважаем в семье Бахов. Веймарский гость поразил невиданной глубиной и беглостью исполнения на клавесине труднейших сочинений своих и чтимых Бахами немецких сочинителей и доставил истинное удовольствие музыканту, Граф наизусть его клавирные пьесы, Веймер до да Баха из разных городов доходили все новые похвалы его исполнительскому искусству, однако отзывов записных критиков в печатных изданиях о его композиторском даре в эти годы не было лишь одно высказывание о Бахе сочинителе музыки, отысканное на страницах книги, вышедшей в свет в 1717 году под названием «Заново открытый оркестр». Автор ее, уже известный читателю гамбургский теоретик музыки Юаган Маттисон, посвятил такие строки нашему мастеру. Я слышал некоторые произведения известного органиста Веймари, господина Юагана Себастьяна Баха, Церковные произведения для упражнения. Они созданы столь хорошо, что заставляют отнестись к этому мужу с высоким уважением. Маттессон инкогнито слушал Баха, очевидно, в Веймаре. Он разглядел композиторский дар органиста. Кантаты в новом стиле. После первой поездки в Галле весной 1714 года Бах был назначен концертмейстером. Он оставался и в должности гофорганиста. Ему вменили теперь в обязанность сочинения кантат для воскресных и праздничных служб в Дворцовой церкви Веймара. Музыкальное миросознание композитора-полифониста уже нашло совершенное воплощение в органных произведениях. Но сочинение кантат он любил и даже отдавал предпочтение этому виду композиторского и исполнительского труда. Здесь слово соединялось с музыкой. До сего времени Иоганн Себастьян называл свои кантаты матетами, оставаясь верным старой певческой оркестровой форме музыки сочинявшийся на тексты из Священного Писания или духовных стихов лютерского времени.